Глава 16. Без блина не маслина, привыкли говорить константиновцы. Хоть с себя что заложить, а масляну проводить. И всю неделю не переводятся в каждой избе блины. Пшеничные или ячные, овсяные и гречневые, из пресного теста и из кислого, с маслом или сметаной, смотря по едокам и достатку. Угощайся! Откуда маслина, объедуха, деньгам приберуха, а завтра великий пост, всех посадят на редьку да натюрю из хлеба с квасом. Запивают сытные масляные блины, кто кваском да пивком, а кто венцом и брашкой. Ну, а по пьяному-то делу добрый праздник без драки редко обходится. На третий день масляной недели случилась неожиданная оттепель. Снег стал мокрым, липким, и матовские ребятишки высыпали на улицу. Как жуки бороздили они сугробы на пруду за Андрюшкиным двором, лепили снежных баб. Катая по снежной целине тяжелый ком, Сережа ревниво поглядывал на Николку. Ком у Николки рос быстрей. Из углей, за которыми сбегал домой Андрюшка, сделали глаза, а из сучков и веток носы и руки. Ровные сугробы на пруду оживлялись веселыми и смешными снеговиками. Ребята и не заметили, как от соседней кулишки подошли к ним мальчишки Вавиловы, по-уличному купцы. «Ай да разявы матовские, каких уродин налепили! А ну, спробуем, крепко ли стоят!» От дружного залпа снежками мигом скатилась голова одной из баб. «Чего вам, купцы?» — сердито крикнул Микитка Седой. «Играйте себе на своей кулишке! Где хотим, там играем, дорога не купленная!» Они явно задирались, а когда Володька залепил снежком в Андрюшкин глаз, Сережа, нестерпев, бросился на него. Схватившись, они упали в снег, и Володька, хотя и был на целых четыре года старше, уже не мог отцепить от себя ловкого, увертливого Сережу. На поднятый ребятней галдеж сбежались парни, стали подзадоривать каждый свою сторону. Примчался, словно боясь опоздать, купец Федька, известный дрочуный забияка. Лясы точите, мужики, а наших бьют, весело напустился он на своих. Губан, еще радостнее, завопил он, увидев дядю Сашу. Я уж боялся, что не подраться мне в эту маслину. «Давно кулаки мои на тебя чешутся». «Мы лучше твои бока пока почешем», — не остался дядя Саша в долгу. «А ну, брысь, малыши! Купцы, за мной!» И Федька с первым двинулся на дядю Сашу. Они сошлись, как два петуха, и не успели обменяться несколькими тумаками, как закипела вокруг под сквернословие и крики хмельная драка, нелегкая и старательная, как работа. И падали в эту кутерьму снежные бабы, Успев лишь взмахнуть руками-ветками, Распяленными в веселом недоумении, Молча превращаясь в сыпучее снежное крошево. Теперь ты настоящий губан Смеялся за столом дед Над раздувшейся щекой дяди Саши. дунятка то тебя не узнает!» Смеялась и Анна, держа на руках пускающую пузыри дочь. По избе витал блинный дух, а в доте ловко управлялась с шипящей сковородой, но стопа блинов на столе таяла, не успевая вырасти. «Для праздника Христова не грех выпить чарочку простого», приговаривал дед, разливая вино по стаканам. «Выпьем-ка замаслену. Сейчас разве драки? Из-за ребятишек, да из-за девок». Вот в наше время по праздникам-то в кулачную сходились стенка на стенку. Но все по правде. Ни камней тебе, ни палок, и лежачих не били. Мало тебе доставалось тогда, подавая на стол блины, сказала бабка. Что было, то сплыло. Конечно, кого и увечили. А не слыхал ты, Сергуха, перевел разговор дед, как наша-то вот этими блинами крепость конопатила». Велено было рязанцам свою деревянную крепость мохом проконопатить, а они лень матушка все телились да откладывали. Тут маслина подошла. Узнали они, что воевода в Рязань едет. Чего делать? Моху не запасено. Вот они блинами крепость-то и законопатили. Шабаш поднялся дед из-за стола. Айда кататься, Сергуха. На то и маслино, чтобы в блинах поваляться, да на горах покататься. — Куда тебе? Не тверезому-то? Не пьян я, мать. Я только чуток расцветший. Закладывая воронка в нарядные сани, которыми гордился, как памятью о прежней сытой жизни, дед говорил, словно доказывал кому-то. — Пущай, пущай, все глядят, как Федор Титов по селу едет. Гикнув, Лихо вывернул он из-за своей часовинки в улицу и придержал воронка возле ребят, глазевших с обочины. «Садись, мелюзга, всех катаю!» В распахнутом полушубке, избитой на затылок шапки, дед пристал в санях, разгоняя коня. Галопом мчался воронко по широкой улице, отбрасывая копытами в передок комья снега. «Все летело мимо!» Переборы гармоник, бубенчики, ряженые, соломенные чучела на шесте на церковной площади. Разноголосо вопили набившиеся в сани ребята. А навстречу от пляшущих разгулявшихся сельчан Неслась вместе с бьющим в лицо ветром веселая песня. «Мы масляну сустречали, люли-люли сустречали, Гоголечек-гоголечек на горушке не бывали». Сыром гору набивали Гоголёчек, Гоголёчек.